Глава пятая. Мечты о славе. Каких только высоких раздумий, восторженных порывов и лихорадочных усилий не рождает эта наиболее обманчивая из всех иллюзий. Какое человеческое сердце не тянется к этой обольстительной приманке, к этому игнис фатус, блуждающий огонек (перевод с латинского). но особенно ярко горит она в юных сердцах, источая красоту и благоухание весенних костров, и б о в эту пору жизни нам больше, чем когда-либо представляются незыблемой действительностью увлекательные иллюзии т е н и отбрасываемые великими людьми. В эту пору кажутся достижимыми покой довольство и сладостное удовлетворение — эти спутники славы, отблеск побед, о которых можно только мечтать. Слава дышит красотой и свежестью утренней зари. Слава — это и аромат розы, и шелковистость тончайшей ткани, и нежные румянец юности. А если бы... Мы могли добиться славы в дни, когда мы о ней грезим, а не в том возрасте, когда в волосах уже серебрится седина, когда лицо и з о б р о ж д е н о морщинами, следами пережитой борьбы, когда глаза померкли от долгих лет напряжения, разочарований и горя. Покорить мир на заре жизни, шастовать в среди... Руко плесканий и приветственных кликов, пока молода любовь, молода вера. Ощущать себя молодым и чувствовать любовь человечества, пока ты еще юн и здоров. Какая это дивная мечта! Легкая, окрашенная обогрянцем облачко в небе, месяц играющий в з е р к а л е в о д Воспоминание о чудном прерванном сне. Вот что такое слава в юности и только в юности. Этой иллюзии поддался и Юджин. Он не мог знать, что уготовила ему в будущем судьба, но полагал, что если ему удастся устроить выставку где-нибудь на Пятой Авеню, как в свое время. Была выставлена в Чикаго Венера Бугро, и публика побежит туда, как бежал когда-то на выставке он сам. Это доставит ему огромную радость и удовлетворение. Если бы он мог создать полотно, которое приобрел бы у него Нью-Йоркский музей, он в некотором роде приобщился бы к числу классиков. оказался бы в одном ряду с французскими живописцами к о р о д о б е н ь и и Руссо, или англичанами Тернером, о т с о м и м и л л е самыми излюбленными фигурами его Пантеона. Эти художники, как ему представлялось, обладали тем, чего не доставало ему: более богатой техникой, более совершенным восприятием красочного. и характерного ощущением неловимых у оттенков, которыми так богата жизнь. Обширный опыт, широкий кругозор, широта чувства – вот что он видел в замечательных полотнах, украшавших стены этого музея, и что заставляло его сомневаться в своих силах. И только отзыв и в н и н к с а н поддерживал его в минуты, когда мысли о поражении не давали ему покоя. Он подлинный художник. Собрав все свои картины, написанные маслом, всего в общей сложности 26, видов реки, улиц, сценки из ночной жизни и так далее, он наново прошел их, подчеркнув некоторые детали, которые раньше были только чуть н а м е ч е н ы усиливая кое-где эффект какого-нибудь яркого пятна, кое-где изменяет она и оттенки, и, наконец, после длительных размышлений над возможным исходом своего предприятия, отправился искать художественный магазин, который принял бы его полотна для демонстрации и продажи. Сам Юджин был того мнения, что его работы несколько еще сыроватые и поверхностные, и что они мало скажут сердцу зрителя. Они в большинстве своем изображали фабричные здания, буксирные суда, баржи, паровозы, надземную железную дорогу, все в грубых ярко красных, желтых и черных тонах. Правда и Макью, и д ь ю л а и Смайт, и Мис Финч, и Кристина и и в н и н к с а н и Норма Уитмор хвалили его вещи. Во всяком случае некоторые. Но не больше ли увлекают публику классические представления о красоте, которые раскрываются нам в полотнах Сэра Джона м и л л я Не отдаст ли она предпочтение благословенной деве Россетти перед любой уличной сценкой? Юджина одолевали сомнения. Даже в минуты ликования после хвалебной оценки "Ивнингсан" им овладевал смутный страх при мысли, что его произведение с л а б о привлекут ли они публику, будут ли их покупать когда-нибудь, представляют ли они с о б о ю действительную ценность? Нет, о сердце художника. Можно было бы ему ответить. Они представляют не большую ценность, чем всякий другой труд на этом свете, но и не меньшую. Солнечные лучи наколось я х нежный отблеск зари на лице девушки, серебристый свет луны на воде – все это ценно или ничего не стоит в зависимости от того, кто и как это воспринимает. Не бойся, мир соткан из прекрасных грез. Фирма Кельнер и сын на пятой венюблиз 2 8 й улицы, торговавшая художественными произведениями как старых, так и современных мастеров, была единственной фирмой в городе, пользовавшейся авторитетом. Картины, появлявшиеся в витринах магазина Кельнер и сын, выставки, устраиваемые его открытых лишь для избранного общества залах строгий вкус все это в течение 30 лет привлекало к ней художников и публику с первого же дня своего приезда в Нью-Йорк Юджин с большим интересом следил за выставками к е р н е р и с ы н ему самому случалось видеть в огромных витринах фирмы изумительные творения той или иной школы а других вещах Он с л ы ш а л восторженные отзывы художников. Первое крупное произведение школы импрессионистов «Весенний ливень в роще серебристых тополей» кисти Уинтропа, очаровавшее Юджина своим мастерством, было в ы с т а в л е н о в витрине Келнер и сын. У них же видел он с е р и и декадентских рисунков «Обри Берсли». Работы сухой иглой. э л л и изумительные скульптуры р о д е н а и импозантные творения т о л о у свидетельствующие о монументальном эклектизме скандинавов. Фирма имела агентов, по-видимому, во всех странах света, так как порой в ее залах появлялись картины новейших мастеров Италии, Испании, Швейцарии и Швеции. сменяя шедевры наиболее известных английских, французских и немецких художников. Кельнер и сын были знатоками искусства в полном смысле этого слова, и хотя основатель фирмы по происхождению немец умер много лет назад, его методы ведения дела и строгость требований удерживались на прежней высоте. Юджин в то время не знал, как трудно устроить выставку у Кельнера. Фирма была завалена письмами от лиц, ж е л а в ш и х продать то или иное произведение искусства, и предложениями крупных художников, изъявлявших полную готовность уплатить за место и время и обладавших для этого достаточными средствами. Фирма имела твердо установленную таксу. и никогда не отступал от нее, за исключением тех редких случаев, когда художнику, не обладавшему средствами, но обладавшему талантом, из каких-либо соображений предоставлялись льготы. Двести долларов за один из выставочных залов с р о к о м на десять дней считалось довольно умеренной платой. Юджин не располагал такой суммой, но однажды в январе Не имея точного представления об условиях фирмы, он отправился туда, захватив с собой четыре репродукции из числа напечатанных в свое время в журнале "Труф", уверенный в том, что ему есть что показать. Мисс Уитмар не раз напоминала ему, что Эбергард Занг просил его заглянуть, но Юрген полагал, что если уж идти кому-нибудь, то Кельнеру и сыну. Он намеревался сказать мистеру Кельнеру, если таково е с существует, что у него еще много других вещей, которые он считает даже лучше этих, так как они ярче отражают его понимание американской жизни, его самого и его технику. Он вошел, испытывая некоторую робость, хотя и держась с достаточным достоинством, ибо его очень беспокоил исход этой затеи. у п р а в л я ю щ и й американской конторы Кернер и сын м о с ь е Анатоль Шарль, француз по происхождению и воспитанию, был знаком с духом и историей французского искусства и со всеми течениями и школами в искусстве многих других стран. Главная контора фирмы в Берлине. Направила его в Нью-Йорк не только потому, что он прекрасно изучил английский художественный мир, и не только потому, что он умел находить картины, привлекавшие внимание публики и поднимавшие репутацию фирмы, а попотно и ее благосостояние, как в Америке, так и в Европе. м о с е е Шарль обладал способностью приобретать друзей среди сильных мира, где бы ему ни случалось быть. и продавал одну картину за другой, и б о обладал особым талантом, какой-то магнитической силой, притягивавшей к нему людей, которые ценили подлинные шедевры и готовы были платить за них. Специальности его были полотна современных крупных иностранных мастеров. Он по опыту знал, какие картины пойдут в а м е р и к е какие во Франции, Англии и Германии. У него сложилось убеждение, что американское искусство не дало еще в сущности ничего ценного, не только с коммерческой, но и с художественной точки зрения, если не считать нескольких полотен Инеса Хомара, Сарджента Уистлера, Абе, художников, которые по своему направлению скорее могли почитаться иностранцами, вернее космополитами. Американское искусство все еще было не зрелым, сырым и даже грубым. У меня такое впечатление, что з д е ш н и е художники еще не вышли из детского возраста, говорил м о с ь е Шарль своим близким друзьям. Они достигают эффекта по мелочам, но, по видимому, не умеют еще охватить вещи в целом. В их полотнах Я не нахожу того ощущения вселенной в малом, к а к о й е дают нам картины великих европейских мастеров. Иллюстраторы в Америке куда лучше, чем художники. Не знаю, чем это объяснить. м о с ь е Шарл более чем в совершенстве владел английским языком. Он был светский человек в полном значении этого слова, изысканные манеры. чувство собственного достоинства, безукоризненные костюмы, консервативный образ мыслей и сдержанная речь. К нему часто приходили критики и восторженные р е в н и т е л искусства, и хвалившие того или иного художника. Но он только поднимал брови с видом умудренного опытом человека, покручивал х а л е н ы е усы, поглаживал артистическую бородку. и произносил, вот как или неужели? Он сам признавал, что ищет таланты, таланты с у л я щ и е доход. Однако при случае фирма Кельнер и сын. При этой мысли м с ь е Шарль красноречиво разводил руками и слегка вздергивал плечи. г о т о в а послужить по мере сил искусству ради искусства, отвлекаясь от финансовых интересов. Но где же они ваши живописцы? спрашивал он. Я ищу их, ищу. Уистлер, Абе, с а ж е н т Иннес. Да, но все это старые мастера. А где же новые? Как раз тот, про кого я вам рассказываю, настаивал иногда критик. Хорошо, хорошо, я пойду, я посмотрю. Но у меня мало надежды, признаюсь, очень, очень мало надежды. Уступая давлению, он нередко появлялся то в одной, то в другой студии, присматривался и выносил суждения. Увы, лишь немногие картины удостаивались чести быть отобранными им для выставок, да и цену за услуги он обычно назначал очень высокую. Таков был этот л о щ е н ы й в своем роде неподражаемый человек, с которым Юджину было суждено встретиться в то утро. Когда он вошел в роскошно обставленный кабинет, Месье Шарля. Тот сейчас же встал. Он сидел до этого за маленьким столиком розового дерева, на который падал свет от лампы под зеленым шелковым а б а ж у р о м Стоило ему взглянуть на Юджина, как он понял, что перед ним художник, возможно талантливый, более чем вероятно, очень впечатлительный и нервный. Месье Шарль давно убедился, что любезность и обходительность стоят недорого. Это был первый шаг к тому, чтобы завоевать расположение художника. Визитная карточка Юджина переданная ему служителям в Ливрее достаточно красноречиво говорила о цели его посещения. Когда Юджин подошел ближе, месье Шарль Движением приподнятых бровей дал понять, что он был бы рад узнать, чем может служить мистру Витла. Я хотел бы показать вам несколько репродукций моих картин, начал Юджин, п р и з в а в на помощь всю свою смелость. Я написал целую серию с целью устроить выставку и подумал: не согласитесь ли вы познакомиться с ними и взять на себя устройства такой выставки. Всего у меня двадцать шесть холстов и, видите ли, очень трудно что-нибудь обещать. Осторожно перебил его мсье Шарль. У нас уже есть большая предварительная запись. Ее хватило бы на два года, если бы даже мы пожелали ограничиться только ею. Помимо того, у нас известные обязательства по отношению к художникам, с которыми мы уже имели дело раньше. Иногда наши выставочные залы здесь, в Нью-Йорке, целиком заполнены картинами, которые присылают нам наши берлинские и парижские отделения. Конечно, мы всегда рады выставить интересные вещи, если обстоятельства позволяют. кстати, вам известно, сколько мы берем за выставку? Нет, ответил Юджин, удивленный тем, что за это нужно платить. Двести долларов за две недели. На более короткий срок мы договоров не заключаем. У Юджина вытянулось лицо. Он ожидал совершенно иного приема. Тем не менее он развязал папку, в которой принес репродукции. м о с ь е Шарль стал с любопытством рассматривать их. Изображенная на листе уличная толпа из Цайда сразу же произвела на него впечатление, а когда он увидел другой э т ю д Пятую Авеню в снежную метель... ж а л к и й в и д а в ш и й виды омнибус, запряженный парой т о щ и х грязных кляч с выпирающими ребрами. Он был поражен его вразительностью. Он по достоинству оценил ту живость, с какой был передан к р у ж а щ и й с я в воздухе подгоняемый ветром снег. С огромным вниманием рассматривал он обычно запруженную толпой, а теперь п у с т ы н н у ю улицу. редких прохожих, застегнутых на все пуговицы пальто, съежившихся от холода, сгорбленных, торопливых и такие красноречивые детали, как снег, наметенный на подоконнике, на карнизе, на ступеньке домов и даже на окна омнибусы. Эффектная деталь, заметил он ю р ж и н у тоном. Каким один критик делит с я м н е н и е м с другим, указывая на полоску снега на конной раме омнибуса. Потом другая деталь привлекла его внимание: о п у ш е н н ы е снегом поля ш л я п ы у одного из прохожих. Так и чувствуется ветер, добавил он. ю д ж и н улыбнулся. Месье Шар. стал молча рассматривать другой лист. б у к с и р н ы й проход на Ист Ривер. д ы м я тянет со собой две огромные баржи. Мысленно он отметил. Все искусство этого в и т л а в сущности заключается в том, что он умеет схватывать и запечатлевать эффектные моменты. Главную роль в его работах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 Гриль сквер под моросящим дождем. Благодаря какому-то неведомому свойству своего таланта Юджиун удалось в точности передать впечатление дождевых капель, брыжущих на серые каменные плиты, ярко освещенные фонарями. Он уловил также разнообразие оттенков света, огни кэбов, трамваев.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 Вызван ли этот вопрос интересом к его картинам, или просто любопытством? И все, надо полагать, с п и с а н ы маслом? Да, все. Недурно сделано, должен вам сказать. Осторожно заметил месье Шарль. Есть, конечно, и з л и ш н и Нажим в сторону драматического эффекта, но это репродукции, начал был Юджин, надеясь обратить его внимание на несовершенство печати и заинтересовать более высоким качеством оригиналов. Да, да, я понимаю, перебил его месье Шарль, прекрасно зная, что он скажет: репродукции никуда не годятся.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 захотел увидеть остальные его вещи. Он не отказался познакомиться с ними, уже одно это большая победа.